И вот я, сержант артиллерист в обмотках, попадаю под своды адмиралтейства, где в обеденном зале все как в мирное время. Белые скатерти, фарфор, столовые приборы. Призванный в 1943 году из десятого класса и экзамены на аттестат зрелости, я сдавал уже в Ленинграде на подглавитном курсе. А поскольку получил одни пятерки, мог выбрать любое училище и не использовал шанс обрести хорошую гражданскую специальность инженера кораблестроителя лишь потому что тогда мне пришлось бы как медику или интенданту носить на погонах серебряные якоря лишь курсанты училищ готовивших офицеров плав составы ходили с золотыми что в мои девятнадцать лет казалось важнее всего В выходные дни гордомарины с золотыми якорями танцевали в левой части мраморного зала на Васильевском острове. Надо сказать, что ленинградки сороковых годов отлично разбирались в знаках отличия и особенностях морской формы. Например, танцуя с гардемарином, девушка никогда не клала левую руку на девственно чистый матросский воротник, а старалась поместить пальцы под него, что к тому же усиливало ощущение близости партнеров. На танцевальных вечерах мы привыкли сознавать себя самыми желанными кавалерами. Но кроме юношеского снобизма было в нас и некое домкиходство. Мы четверо сокурсников высматривали у входа в зал девушек, весь вечер бесплодно прождавших, что кто-нибудь обратит на них внимание, и приглашали их на три заключительных танца. чем всякий раз происходила сказочная метаморфоза. Невзрачные создания как бы расцветали изнутри Их засиявшие глаза совершенно преображали внешность Появлялось даже желание завязать очередной роман Но мы исчезали столь же внезапно, как появлялись Ибо, подобно золушки, должны были вернуться к 23.45 То есть быть в училище за четверть часа до полуночи Однажды весной наш курс на месяц лишили увольнений Можно было только звонить родным и знакомым по телефону автомату. А моя девушка настаивала, чтобы я непременно пришел поздравить ее с днем рождения. Дескать, знакомые ее подруги из военно-морского медицинского училища бывают в городе почти каждый день. Вместе с приятелем, услышавшим такие же упреки, мы решили сбежать в самоулку. Фасад адмиралтейства, обращенный к Зимнему дворцу, тогда ремонтировали пленные немцы. И вот они, как и многочисленные прохожие, с изумлением увидели двух гардемаринов с палашами, которые спускались с третьего этажа по строительным лесам. Мы благополучно навестили своих знакомых, а к вечерней поверке вновь встретились в Александровском саду. Попробовали нахально войти через проходную, а вот старшекурсник на посту не поднимет шума, но на беду рядом с ним оказался дежурный офицер. Мы кинулись бежать через дворцовую площадь. Лейтенант кричал нам вслед и стрелял в воздух из пистолета. Приятелю стремился к арке главного штаба, где его задержали прохожие в военной форме. А мне удалось добежать до Эрмитажа и скрыться в одном из подъездов. Даже в два часа ночи в Питере все еще было светло, и я увидел возле проходной усиленные патрули. Тогда я вышел на Неву, к одной из арок Адмиралтейства, Створки ее ажурных ворот сходились под небольшим углом, так что между ними и натянутой сверху колючей проволокой оставался зазор. Без труда поднялся по чугунному кружеву, но зацепился за проволоку, пришлось вылезать из собственных брюк. Впрочем, одежду надо было все равно снять, чтобы запрятать ее в гальюне и потом частями перетаскать в казару. Дабы скрыть мое отсутствие, друзья сделали на койке куклу из одеяла. Ну, а пойманный одноклассник, разумеется, меня не выдал, хотя получил за это максимальный срок губфахта. После дизельного факультета я мог стать командиром подводной лодки. А мой однокурсник Владимир Чернавин даже дослужился до главнокомандующего военно-морским флотом СССР. Но на третьем семестре кто-то обратил внимание, что при стрельбе из пистолета я щурюсь. Проверили зрение, выявили близорукость, последствия блокадной дистрофии. А носить очки считалось неприличным для морского офицера. Начальник училища иронично изрек, овчинка выделки не стоит. Обладатели фамилии Овчинников подобный каламбур не веселил.